лава 11. Полёт. Вот кто был на самолёте утром 5 марта, когда мы поднялись за полярье и взяли курс на северо-восток. Доктор, очень озабоченный в тёмных очках, которые удивительно его изменили. Мой бортмеханик Лури, один из самых популярных людей в Заполярье или в любом другом месте, где он появлялся хотя бы на 3-4 дня. И я Это был мой пятнадцатый полет на севере, но впервые я летел в район, где еще не видели самолета. Становище Ванакан — это очень глухое место в районе одного из притоков Пясины. Впрочем, доктор бывал на Пясине и говорил, что найти Ванакан нетрудно. Член окрасполкома был ранен. Это произошло на охоте, а, может быть, не на охоте. Во всяком случае, уполномоченный НКВД просил нас, то есть меня и доктора, выяснить, при каких обстоятельствах это произошло. В Ванакан мы должны были прилететь приблизительно в третьем часу, еще засветло. Но на всякий случай мы взяли с собой продовольствие из расчета на трех человек на 30 суток. Примус, ракетницу с ракетами, ружье с патронами, лопаты, палатку, топор. Насчет погоды я знал только одно, что в Заполярье прекрасная погода. Но какова она по маршруту, этого я не знал. Заказывать ее было и некогда, и некому. Итак, все было в порядке, когда мы поднялись в Заполярье и взяли курс на северо-восток. Все в порядке. И я не думал больше о том, что накануне ночью услышал от Вали. Внизу был виден Енисей, широкая белая лента среди белых берегов, вдоль которых шел лес, то приближаясь, то удаляясь. Голова у меня немного болела после бессонной ночи, и иногда начинала звенеть в ушах, но именно в ушах, а мотор работал превосходно. Потом я ушел от реки, и началась тундра. Ровная, бесконечная, снежная, ни одной черной точки, не за что уцепиться к глазу. Почему я был так уверен, что этого не может случиться? Мне следовало написать ей, когда она прислала мне привет через Саню. Но я не хотел уступать ей ни в чем до тех пор, пока не докажу, что я ни в чем не виноват перед ней. Но никогда нельзя быть слишком уверенным в том, что тебя любят, что тебя любят, несмотря ни на что, что может пройти еще пять или десять лет, и тебя не разлюбят. Снег, снег, снег, куда ни взглянешь. Впереди были облака, и я набрал высоту и вошел в них. «Лучше идти вслепую, чем над этим бесконечным, унылым, белым, искажающим перспективу фоном». У меня не было никакой особенной злобы к Ромашке. Хотя, если бы он был сейчас здесь, вероятно, я бы убил его. Я не чувствовал к нему злобы, потому что это было невозможно. Вообразить этого человека с кошачьими космами на голове, с пылающими ушами... Этого человека, который в тринадцать лет решил разбогатеть и все копил и считал свои деньги, вообразить его рядом с Катей. Это было так же бессмысленно, что он смеет желать этого, как если бы он пожелал стать другим, не самим собою, а таким, как Катя, с ее прямотой и красотой. Мы прошли эту облачность и вошли в другую, за которую шёл снег, и только где-то внизу начинал сверкать под солнцем, которое было закрыто от нас облаками. У меня стали мёрзнуть ноги, и я пожалел, что натянул эти унты, которые были мне малы, а не другую, более просторную пару. «Значит, решено. Я еду в Москву. Нужно только предупредить её о моём приезде. Я должен написать ей письмо. Такое письмо» чтобы она прочитала и не забыла. Мы вышли из слоя тёмных облаков, и солнце, как всегда, когда выходишь, показалось особенно ярким. А я всё никак не мог решить, начать ли своё письмо просто Катя или дорогая Катя. Мы так давно не переписывались, Катя, и ты, вероятно, будешь удивлена, взглянув на эту подпись. «Как ты живёшь?» Я не писал тебе так долго, потому что думал, что ты сердишься на меня. Конечно, ты права. Я виноват в том, что мы так долго не встречались. Мне нужно было заехать в Москву на обратном пути из Энска и встретиться с тобою, а не бродить вокруг твоего дома, как будто мне восемнадцать лет. Я уже забыл о письме. Мне нужно было просто увезти ее». Ведь я же отлично знал, что она не должна оставаться в этом фальшивом и несчастном доме, с этим страшным и фальшивым Николаем Антоновичем, которому она верит. Вот и горы. Они торчали из облаков, освещенные солнцем, то голые, то покрытые ослепительным снегом. Я видел в зеркале, как Лури поднял руку, как будто поздоровался с ними, и что-то закричал доктору. И доктор, смешной, похожий на какого-то круглого, забавного зверя, равнодушно кивнул головой. В редких просветах были видны ущелья. Прекрасные, очень длинные ущелья. Верная смерть в случае вынужденной посадки. Я невольно подумал об этом, а потом снова стал сочинять письмо. И сочинял до тех пор, пока не пришлось заняться другими, более срочными делами. Как будто и ветра не было, когда первые огромные тучи снега стали срываться с вершин и кружиться, поднимаясь все выше и выше. Зеркало, в которое я только что видел доктора Иллури, вдруг потемнело, замерзло. А еще через десять минут уже нельзя было вообразить, что над нами только что было солнце и небо. Теперь не было ни земли, ни солнца, ни неба. Все перемешалось. Ветер догнал нас и ударил сперва слева, потом в лоб, потом снова слева. Так что нас сразу унесло куда-то в сторону, где тоже был туман и шел снег. Мелкий, твёрдый, который очень больно бил по лицу и сразу вцепился во все петли и щели одежды. Потом наступила ночь. Так что, когда я снова посмотрел в зеркало, я больше уже ничего не увидел. Ничего не было видно вокруг, и некоторое время я вёл самолёт в полной темноте, как будто натыкаясь на стены, потому что всюду были настоящие стены из снега, со всех сторон подпираемого ветром. То я пробивал их. То отступал, то снова пробивал, то оказывался далеко под ними. Это было самое страшное. Самолёт вдруг падал на полтораста-двести метров, а я не знал, какой высоты были горы, почему-то не отмеченные на моей карте. Всё, что я мог сделать, это развернуться на сто градусов и пойти назад к Енисею. Я увижу берега, пройду над высоким берегом, и мы обогнём Пургу или, в крайнем случае, вернёмся назад в Заполярье. — Хм, легко сказать, развернуться. самолет почему-то затрясло, когда я дал левую ногу, и нас снова бросило в сторону, но я продолжал разворачиваться. Кажется, я что-то сказал машине. Именно в эту минуту я почувствовал, что с мотором творится что-то неладное. Жаль, потому что внизу были те же ущелья, которые, я очень на это рассчитывал, остались далеко позади. Они мелькнули и пропали, потом снова мелькнули. Длинные и совершенно безнадёжные. Нас бы не нашли, и никто бы никогда не узнал, как это случилось. Нужно было уйти от них. И я ушёл, хотя самолёт был то взвешен в воздухе, как будто эта проклятая пурга задумывалась на секунду, чтобы бы ещё с ним сделать, то болтался и шёл, как хотел. Я ушёл, но с мотором всё-таки творилось что-то неладное, и нужно было садиться». Нужно было садиться очень медленно и следить за указателем поворотов, и не допускать кренов, и все время думать о земле, которая где-то внизу, и неизвестно, где она и какая. Что-то стучало у меня в голове, как часы. и Я громко разговаривал с самим собой и с машиной. Но я не боялся. Я помню только, как мне стало на мгновение жарко, когда какая-то масса пронеслась рядом с самолетом, я бросился в сторону от нее и чуть не царапнул крылом о землю.